Страница 477. Письмо 93. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1857 год. Апреля 5. Женева. Адрес мой. Швейцария. Женева. Гостиница Бергие. «Дорогая тетенька, сегодня я причастился здесь, в Женеве, а вчера получил ваше письмо, адресованное в Париж». Вы сами знаете, как я радуюсь всегда вашим письмам, но вчерашнее, полученное мною вечером перед исповедью, было особенно дорого. Примечание первое. Надеюсь, что вы простите мне, что я перед вами грешен. Я знаю, что грехов у меня много, и я молюсь, чтобы Бог мне помог не впадать в прежние грехи. Как бы мне хотелось, чтобы Валерий и Вергани простили меня вполне и не поминали бы того огорчения, которое я Уверяю вас, невольно им причинил. Вы говорите, дорогая тетенька, что вы уже давно перестали меня понимать. Уверяю вас, что это не по моей вине. Я сам слишком поздно понял себя и разобрался в этом деле. Но клянусь, что при моей любви к вам от вас я ничего не скрывал. И я надеюсь прожить всю жизнь так, чтобы не пришлось ничего от вас утаивать. Что же касается Валерии, я никогда не любил ее, настоящей любовью, а допустил себя до дурного наслаждения возбуждать любовь к себе, что доставляло мне удовольствие, никогда ранее не испытанное. Время, проведенное вдали от нее, показало мне, что я не чувствовал ни малейшего желания ее видеть, не говоря уже о том, чтобы жениться на ней. Я пугался при мысли об обязанностях, которые должен буду взять на себя, не любя ее, и тогда я решил уехать раньше, чем предполагал. Поступил я дурно, каюсь перед Богом и прошу всех, кому я этим причинил горе, простить меня. Но изменить то, что есть, невозможно. И ничто в мире не заставит меня возобновить то, что было. Желаю счастья Ольге и радуюсь ее свадьбе. Но уверяю вас, милая тетенька, что я был бы несказанно больше счастлив, узнав, что Валерия выходит замуж за человека, которого она любит и который ее достоин. И хотя у меня нет ни тени любви к ней, я знаю, что она хорошая и честная девушка. Примечание второе. Поздравляю вас, дорогая тетенька, с принятием святых тайн и светлым праздником. Христос воскресе! Я прошлого года встретил этот праздник с толстыми в Петербурге и нынче вечером встречу с ними в Женеве. Они очень добрые и хорошие госпожи, просили меня кланяться вам. «Пишу вам второе письмо из Женевы и упоминаю об этом на случай, ежели письмо затерялось, чтобы вы не думали, что я не писал». Примечание третье. «Местность здесь очаровательная, и мне так хорошо живется во всех отношениях, что, подумываю, не остаться ли тут до сентября, то есть до возвращения в Россию». Я начал здесь лечение серными ваннами и чувствую себя прекрасно. Занимаюсь, читаю, любуюсь природой, наблюдаю здешний свободный и милый народ и надеюсь, что все это мне долго не наскучит и принесет пользу. Ежели Сережа приехал, поцелуйте его от меня и скажите, чтобы он затравил за меня двух лисиц, а осенью я сам затравлю. Вот бы он посмотрел здешнюю жизнь. Уж он бы не мог не согласиться, что тут лучше нашего. Ежели Николенька приедет, велите ему, пожалуйста, написать мне хоть строчку. Я ему напишу уже в Тулу, а не на Кавказ, куда письма доходят два месяца, а отсюда в Тулу в две недели. Сильфотоптень сидан си Это Николай Сергеевичу. Желаю ему всего лучшего, физического и нравственного здоровья, и очень рад, что он нашелся, и я его увижу. Примечание четвертое. Наталью Петровну обнимаю. Ванечка ее мне пишет. Мы с ним очень сошлись в последнее время, и он точно золотой человек. Я воображаю, как Наташа за пасьянцем иногда обсуживает меня и ругает. «Наташа, не суди, да не осужден будешь и». Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши ручки и желаю вам того счастья, которого вы сами себе желаете и которого вы достойны. Граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Ольга Владимировна Арсеньева вышла замуж за Ен Галычева. Третье. Смотри письмо 92-е. Четвертое. Николай Сергеевич Вояков, монах, изгнанный из монастыря за пьянство, жил у Николая Николаевича Толстого, часто бывал в Ясной Поляне. Конец примечаний